Не боитесь, что они взбунтуются? Да, волнения уже были. В ответ красные по большей части ликвидировали отдельных строптивцев. Так как черные не знают о том, что они украдены из другого лагеря и что они вообще другие, то настоящего повода к бунту у них нет. Ночи холод спустились на Орешник. Двум разведчикам выделили уголок, чтобы они залегли там в ночную миниспячку. Шлипукан понемногу растет. Первым делом был обустроен запретный город. Он построен не вокруг корня, а в странном зарытом в землю предмете, в ржавой консервной банке, когда-то с о д е р ж а в ш е й три килограмма фруктового пюре и выброшенной из расположенного поблизости сиротского приюта. В этом новом дворце шлипуни, пока ее пичкают сахаром, жирами и витаминами, лихорадочно несёт яйца. Первые братья построили прямо под запретным городом ясли, обогреваемые разлагающимся перегноем. Это лучшее, что можно придумать, пока н е д о с т р о е н ы купол из веток и солярий. Когда они будут готовы, строительство завершится. Шлипуни. Хочет, чтобы в ее городе использовались все известные передовые технологии. Надо обзавестись грибницами, муравьями ц и с т е р н а м и стадами тли, плющами, предохраняющими почву от осыпания, помещениями для брожения молочка, помещениями для производства муки из зерен, помещениями для наемников, помещениями для органической химии и так далее. И движение идет повсюду. Молодая королева сумела передать своим детям энтузиазм и надежду. Она не допустит, чтобы Шлипукан стал обычным федеральным городом. Она мечтает сделать из него центр прогресса, вершину мирмисианской цивилизации. В голове у нее полно проектов. Например, вблизи минус 12 этажа открыли подземный ручей. Королева считает, что возможности воды до сих пор не были изучены. можно найти способ передвигаться по ней. С самого начала одна из команд получила задание познакомиться с насекомыми, живущими в пресной воде, с п л а в а н ц а м и циклопами, д а ф в н я м и Годятся ли они в пищу? Можно ли будет выращивать их во охраняемых водоемах? Свою первую известную речь королева произнесла по поводу тли. Грядет эра воин. Оружие становится все более и более сложным. Мы не всегда будем самыми сильными в этой области. Однажды, быть может, охотиться снаружи станет нельзя. Надо предусмотреть самое худшее. Наш город должен уйти как можно глубже в землю, и выращивание т л и должно стать преобладающим над всеми другими видами поставок живого сахара. Этот скот будет размещен в хлевах на самых нижних этажах. Тридцать ее сыновей поймали двух тлей, которые вот-вот должны были разродиться. Через несколько часов у муравьев было уже около сотни детенышей т л и которым они обрезали крылья. Это первоначальное стадо поместили на минус двадцать т р е т и й этаж надежно защищенный от божьих коровок и обеспечили его в изобилии свежей листвой и сочными черенками. Шлипуни посылает разведчиков во все стороны света. Они принесли споры пластинчатых грибов, высаженных затем в грибницы. Паткая на все новое, королева даже решает реализовать мечту своей матери. На восточной границе она сажает ряд семян хищных растений для защиты от термитов с их секретным оружием. она не забыла о тайне секретного оружия, об убийстве принца номер 327 и о продовольственном складе, спрятанном под гранитом. Она посылает делегацию в Белокан. Официально они должны объявить королеве матери о создании 6 5 г о города рыжих муравьев и о его присоединении к федерации. А неофициально они должны попытаться продолжить расследование. На минус пятидесятом этаже б е л о к а н а Звонок раздался в тот момент, когда а г ю с т а прикрепляла свою драгоценную коллекцию фотографий к серой стене. Удостоверившись в том, что дверь на цепочке, старушка приоткрыла ее. Перед ней стоял господин средних лет, очень чистенький, даже без перхоти на воротнике пиджака. Здравствуйте, мадам Уэллс. Я профессор Лидюк, корега вашего сына Эдмона. Я не буду ходить вокруг да около. Мне известно о том, что ваш внук и ваш правнук исчезли в подвале и о том, что в нем сгинули также восемь спасателей, шесть г а н е р м о в и двое полицейских. И тем не менее, мадам, я хотел бы туда спуститься. а г ю с т а не была уверена в том, что верно его расслышала. Она поставила свой слуховой аппарат на максимальную мощность. Вы профессор Розенфельд? Нет, Лидюк, профессор Лидюк. Я вижу, вы слышали о профессоре Розенфельде. Розенфельд, Эдмон и я, мы все трое и н т о м о л о г и У нас общая специальность изучение муравьев. Но Эдмон ушел от нас далеко вперед. Было бы обидно, если бы человечество об этом не узнало. Я хотел бы спуститься в ваш подвал. Когда плохо слышишь, начинаешь лучше видеть. Старушка хорошо рассмотрела. Уши этого л е д ю к а Людям свойственно хранить на себе следы своего самого отдаленного прошлого. Ухо с этой точки зрения представляет собой зародыш. Мочка символизирует голову, край юха повторяет очертания позвоночника и так далее. Этот л е д ю к был чахлым зародышем, а а г ю с т а не очень любила дохликов. И что вы надеетесь найти в этом подвале? книгу, энциклопедию, в которую он записывал все свои опыты. Эдмон был скрытым, н он несомненно все спрятал в подвале, и понаставил ловушек, чтобы у б и й ц и ли отпугнуть профанов. Но я пойду туда, зная об этом ознающий человек, очень даже может дать себя убить. Закончила а г ю с т а Дайте мне шанс. Входите, господин. Лидюк, профессор Лорен Лидюк из лаборатории номер 352 Национального центра научных исследований. Старушка провела незваного гостя к подвалу. На стене, что возвели полицейские, большими красными буквами было начертано: «Никогда не спускаться в этот проклятый подвал». Старушка указала подбородком. Вы знаете, что говорят соседи, господин Лидюк? Они говорят, что это вход в ад, что это дом х и щ н и к и что он ест людей, которые заходят, и щ е к о ч у т ему глотку. Некоторые жильцы даже хотят залить подвал бетоном. а г ю с т а высокомерно посмотрела на профессора. Вы не боитесь умереть, господин л е д ю к Боюсь, ответил тот и лукаво улыбнулся. Боюсь умереть в неведении, не узнав, что находится в глубине подвала.